Роль библиотеки в эпоху интернета. Специфические цели и задачи медиаобразования достаточно полно раскрыты в энциклопедических изданиях, в документах ЮНЕСКО, Ассоциации кинообразования и медиапедагогики, в трудах известных ученых, в материалах отечественных и международных конференций. Вопрос о том, как определить роль библиотек в их реализации, очень интересно рассказывает о своем опыте Е.И. Голубева, главной библиотекой Российской государственной детской библиотеки «Город Москва». Старшеклассникам я часто задаю на уроке вопрос «Сколько у вас глаз?». Они смотрят друг на друга и называют числа 2, либо 4. Но у нас с ними не урок арифметики, а вопрос этот чисто. Мы начинаем обсуждать его в данном ключе. Кто влияет на формирование нашей картины мира? Конечно, называют семью, ближайшее окружение, взрослых и сверстников, телевидение, интернет, школу, СМИ. Библиотека называется редко. Думаю, что в условиях, где возможности получения информации беднее, чем в Москве и других крупнейших городах, роль библиотека ощущается сильнее. Тем не менее, за последние два десятилетия в обществе сформировалось скептическое, а то и негативное отношение к библиотекам – Фонды многих библиотек, особенно школьных, не в состоянии соответствовать информационным запросам сегодняшних пользователей. Объяснение этому есть. Длительное недофинансирование деятельности, разрушение системы распространения издательской продукции, в результате чего в библиотеках отсутствуют... И книжные новинки, и периодика, падает престиж профессии, разрушена система подготовки кадров. Но кому легче от объяснений? Сейчас появились основные основания надеяться, что потенциал библиотек, включая техническое оснащение и обеспечение специалистами, будет развиваться с помощью федерального и местного бюджетов. Но само доверие к этому социальному институту в обществе необходимо восстанавливать. Одновременно нужно формировать понимание возможностей современной библиотеки как особой, насыщенной и безопасной информационной среды, имеющей к тому же глубокие исторические корни. Возрастающий объем информации порождает проблемы различного рода. Необходимость совершенствования поисковых систем, изобретение принципиально новых способов переработки, способов фильтрации и тому подобное. А на физиологическом уровне человеческий организм иногда сам чувствует передел насыщение и закрывает шлюз. Такое явление часто наблюдаешь среди школьников. Один из вариантов конструктивного решения проблемы видится в четкой организации, структурированности информационного пространства и его содержания. Этот прием библиотека использует на всем протяжении своего существования. Это способ классификации документов. Классификационные системы видоизменяются. Основания для классификации развиваются и адаптируются к конкретным условиям и задачам, но принцип соблюдается. Поэтому организация информации из справочно-библиографического аппарата поисковой системы в разных по масштабам библиотеках сопоставимы. В деле образования подрастающего поколения традиционной школу все больше теснят другие воспитатели телевизор, компьютер, глобальная сеть. В последнее время применяется даже определение «параллельная школа». Под этим понимается и среда общения, в том числе и виртуального, и различные медиасредства. Действующие программы обучения в средней школе все еще вынуждают учителей преподносить учащимся основы достижения отдельных наук и сфер человеческой деятельности. В школе не удается уделять достаточное внимание методам, работы с информацией, способом изучения мира, обучать приемам познания, формировать культуру взаимодействия с информацией. Одной школы для образования недостаточно, тем более, что школу заканчивать, как правило, 17-18 лет, а учимся мы всю жизнь. Какую роль в этом может сыграть библиотека? В апреле 2007 года в режиме БЛИЦ-опроса «5 минут без подготовки» сотрудники Российской государственной детской библиотеки поделились непосредственными впечатлениями Об уровне из умений и навыков в работе с информацией своих читателей. Из почти 100 названий различных действий и процессов информационной деятельности, которые в таких условиях успели вспомнить участники опроса, лишь 5, по их мнению, в какой-то мере сформированы у школьников. Брать, использовать, передавать, перерабатывать и получать. Далее им был задан вопрос формирование каких сторон информационной компетентности школьникам могут помочь библиотекары? Ответы были такие – анализировать, адаптировать, запрашивать, искать, обобщать, обрабатывать, обсуждать, осмысливать, проверять, синтезировать, систематизировать, структурировать, уточнять. Если отмеченные глаголы расположить не по алфавиту, а в логике работы с информацией, во всяком случае в ущербных целях, то получим последовательность, которая описывает этапы этой работы «От поиска до использования» искать, запрашивать, анализировать, осмысливать, адаптировать, структурировать, систематизировать, обобщать, обсуждать, проверять, уточнять, обрабатывать, синтезировать». Профессионально подготовленные библиотекари готовы прийти на помощь читателям, проконсультировать, предоставить возможности для тренировки, развития необходимых для достойной жизни в информационном обществе умений, для формирования у школьников информационной компетентности и медиаграмотности. А читатели наши – это школьники и родители, студенты и учителя. Годом ранее был проведен пилотный опрос работников в публичных библиотеках Краснодарского края. Ответы респондентам свидетельствуют – о тесном сотрудничестве с учителями. Почти все отметили, учителя ближайших школ посещают библиотеки, чтобы ознакомиться с имеющимися ресурсами для рекомендаций ученикам. Кроме личных визитов, отмечены в ответах такие способы связи, как спрашивают об этом по телефону, приглашают в школу с информацией. Библиотекари рекомендуют школьникам различные источники информации для удовлетворения познавательного интереса. Среди них, наряду с журналами, газетами, познавательной литературой, справочниками, словарями, энциклопедиями, отмечены почти всеми предисловиями и комментариями к изданиям художественной литературы, около 13% от всех выборов. Названы и электронные документы, а также интернет-ресурсы, примерно 9% от общего количества выборов. Для выполнения учебных заданий при работе над проектами, докладами, рефератами библиотека рекомендуют школьникам, судя по их ответам, не довольствоваться одним источником. При выполнении запросов читателей работники библиотек и сами прибегают к интернету. В ответах на вопрос, какие интернет-ресурсы вы рекомендуете использовать своим читателям для выполнения учебных заданий, библиотекари назвали поисковые системы 27%, образовательные порталы 27%, электронные каталоги библиотек 21%, службу виртуальная справка, упомянул почти каждый десятый респондент, сайты библиотек названы в ответах чуть чаще 15%. В библиотеках почти... Пока еще не часто, но происходит обмен мнениями с читателями по поводу информации, полученной из интернета. Почти половина опрошенных, судя по их ответам, предварительно беседует с читателями о необходимости критического отношения к информации, О способах ее проверки. В современных библиотеках собираются систематизируются и предоставляются пользователям не только электронные книги и периодические издания, но и справочные. И энциклопедические издания, статистические сборники, художественные альбомы, ноты, материалы на CD и DVD, звук видеозаписи и другое. Причем в отличие от книжных магазинов, это издания разных лет. Так что это очень насыщенная информационная среда, и, что важно особенно для детей, дружественная безопасность. Здесь всегда есть возможность обратиться к профессионалу за разъяснением или консультацией по конкретному вопросу. Такая характеристика библиотеки, как безопасность, обеспечивается и работой специалистов-комплектаторов футболистов функциональные обязанности которых входит соблюдение обязательных параметров пополнения коллекции Актуальность, читательское назначение профи... Профильность библиотеки и другое Еще одна важная особенность библиотеки Ее неангажированность Она финансируется на средства налогоплательщиков А не рекламодателей Поэтому пользователь защищен в ней, например, от любой рекламы Как и коммерческой, так и политической Но это отнюдь не стерильная среда Длительное пребывание В которой грозит снижением социального иммунитета Современные библиотеки Библиотека с ее ресурсами возможностями, в том числе возможностями получения информации из интернета, способна предоставить пользователю материалы, отражающие разные авторские позиции по тому или иному вопросу. Это способствует формированию критического мышления человека, развивает его познавательную активность. Полезный для жизни опыт приобретается при самостоятельной выработке критериев оценки материалов, применении различных способов его освоения в соответствии с конкретными задачами, способов переработки информации создания вторичных текстов, то есть собственных информационных продуктов, конспектов, тезисов, рефератов, обзоров, презентаций. А библиотекарь всегда готов предоставить консультацию или нужную литературу о том, как лучше их подготовить. Одна из главных методологических задач школьного образования – заложить основы организации знаний. Понятие знаний можно трактовать как систематизированную информацию, предметно и или тематически близкую. Личное знание каждого, то есть освоенная систематизированная информация, нередко целенаправленного, собранная и переработанная всегда окрашена еще и личностной оценкой. Только структурированное знание может явиться основой адекватной картины целостного мира. Навыки структурирования систематизации информации имеют универсальный характер и используются как на уровне освоения информации, так и на уровне выработки знания. Какова роль библиотеки в реализации этой задачи? В таком социальном институте, как библиотека, за более чем три с половиной тысячелетия развития наработано много эффективных инструментов взаимодействия с информацией. Прежде всего, это, конечно, информационно-поисковая система. Различные ее части позволяют вести поиск э, разными способами, в различных режимах, решить поисковые задачи с разным количеством неизвестных. Практически любой информационный запрос пользователя может быть удовлетворен с помощью соответствующей части справочного библиографического аппарата СБА современной библиотеки. Электронный каталог, в том числе сводный, это вопреки заблуждению многих, особенно неопытных пользователей, не единственное и не универсальное средство поиска. Библиотека давно ведет в ряду других систематические каталоги книг, компакт-дисков, нотных и других изданий и картотеки статей. Систематические каталоги позволяют вести тематический поиск. результат такого поиска – это не только несколько найденных конкретных изданий, в которых предположительно освещены темы и вопросы интересующие читателя. Сам процесс поиска закладывает основы организации знаний. Современная школьная практика все больше отходит от обучения, основанного на передаче учителем готового знания, и переходит к так называемой «знание-компетентной парадигме образования». В этой парадигме никто... Как не умаляется, значение знаний, в том числе фундаментальных, но ведущая роль отводится способам получения тех знаний, стимулированию самостоятельности в их добывании и приобретению опыта идеи. Их применение для решения учебных и жизненных задач Учитель становится не транслятором определенного объема сведений А проводником, гидом, своего рода сталкером Сопровождающим школьника на пути познания В этом же направлении происходит изменения и в позиции библиотекаря Работающего с учащимися Мы в большей степени занимаемся педагогическими сопровождениями Информационной деятельности обучающихся Чем обслуживанием информационных потребностей, возникающих в процессе обучения Обратившись в библиотеку в связи с учебным заданием, выполнением проектной или исследовательской работы, ученик попадает в благоприятную для приобретения информации, грамотности, культуры, ситуацию. Задавая библиотекарю-консультанту актуальные для него в данный момент практические вопросы, он не относит, не относит ответы на них к области теоретических сведений или знаний впрок. Он их может применить тотчас. Такие сведения лучше усваиваются, закрепляются. Они для школьника приобретают ясно выраженную практическую ценность. Выполняя конкретное задание учащийся должен выбрать технологию подбора и оценки литературы и вообще любых материалов. Должен решить, по каким источникам искать, как выбрать их из нескольких, что поможет составить предварительное представление о книге, журнале, статье, фотоальбоме, подборке слайдов, CD, материале из интернета. Он сам приходит к заключению, что нужно научиться пользоваться справочно-поисковыми системами, например, справочно-библиографическим аппаратом книги э библиотечным каталогами, в том числе электронными поисковыми машинами глобальной сети. К тому же работа с информацией разного рода на разных носителях способствует формированию у школьников целостного мировоззрения, помогает осуществлять межпредметные, междисциплинарные связи. Особый режим взаимодействия сотрудничества с читателем предоставляет библиотеку и педагогу разнообразные возможности расширения личного информационно-образовательного пространства школьника. И это нужно связывать не только с количественным увеличением объема информации, но и с изменением качественного характера. Таким образом, роль библиотеки В вопросах медиаобразования подрастающего поколения трудно переоценить. Не случайно, еще в начале 1990-х годов, э, когда встал вопрос о формировании в стране основ гражданского общества, одной из главных задач, поставленных президентом России, была задача компьютеризации массовых библиотек. Сегодня эта задача практически решена. Идет вопрос диверсификации библиотек. Расширяются их функции, создаются электронные библиотеки и, соответственно, новый тип библиотечного менеджмента. В июне 2007 года Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина, главный корпус которой находится в Санкт-Петербурге, в здании Сената, а ее филиалы постепенно появляются в разных субъектах Российской Федерации. Речь идет о том, чтобы на новой современной основе возродить библиотечное дело. Президентская библиотека способна стать информационно связующим звеном для всей библиотечной сети страны. Это главная библиотека по истории российской государственности, где собраны материалы сам различных эпох, в том числе и советского периода. Значительное количество ее материалов, в том числе и архивных, переведено в электронный вариант.